Глава девятая Они собрались в бильярдной. Все свидетели преступления, знавшие о предстоящем покушении на банкира. В кресле рядом с камином сидел Олег Михайлович Кузнецов. Он держал в руках сегодняшний номер газеты и всем своим видом выражал явное неудовольствие предстоящим расследованием. В кресле напротив сидел Сандронго, у бильярда стоял Игорь. Он задумчиво вертел в руках бильярдный кий, словно собираясь начать игру. В другом конце на стуле, сидел Саид, с нетерпением ожидавший конца этого запутанного дела. У самых дверей разместилась Лариса Алтунина, которая провожала гостей и появилась самой последней. Все ждали супругу хозяина, за который поехал Семен Григорьевич с охранником. Блумбергу стало гораздо легче, ему сделали переливание крови, прочистили рану и ввели обезболивающее. Она уже позвонила, сообщив о своем возвращении. Рядом с мужем остались два охранника. — Не понимаю, — сказал Олег Михайлович. — Просто не понимаю, зачем вы задержали нас на всю ночь? Неужели серьезно полагаете, что сумеете вычислить убийцу? Это же игра в разбойников. Полагаю, вы не считаете себя Шерлоком Холмсом? — Не считаю, — улыбнулся Дронго. — Я пытаюсь придумать страховочный вариант. Завтра утром здесь снова появится милиция. Среди них ведь не все такие лентяи, как этот майор. Они обязательно осмотрят соседний дом и найдут труп несчастного парня. А потом зададут нам массу интересных вопросов. Во-первых, почему Паша оказался на той веранде с винтовкой? Во-вторых, кто заранее знал об этом и почему Сергей Леонидович хотел внезапно исчезнуть? Будет серьезный скандал. Ваш банк либо закроют, либо он будет опозорен на все времена. Кстати, в таком случае очень сильно пострадает и ваша репутация. Вас не возьмут в другой банк даже сторожем. Кузнецов скомкал газету и отбросил в сторону. — Вам никто не говорил, что в вас есть садистские наклонности? — раздраженно спросил он. — Вы могли бы всего этого мне не говорить. — Я просто хотел объяснить, почему вам так важно остаться здесь на всю ночь и найти убийцу несчастного парня. А заодно выявить, кто хотел убить президента вашего банка. Это ведь его хотели убить, а парня убили просто за компанию, как лишнего свидетеля, что обиднее всего. — А почему вы считаете, что это мог быть один из нас? — спросил Кузнецов. — Там мог оказаться и просто чужой человек. — Не мог. — Когда вы поднимались туда по лестнице, я уже слышал ваши шаги. Паша обязательно услышал бы убийцу, который подходил к нему по веранде он его подпустил к себе близко и даже встал к нему спиной. Я слышал три выстрела, а завтра утром собираюсь поискать на террасе, куда попала третья пуля, которая едва не убила меня самого. Я даже думаю, что первый выстрел мог сделать Паша, после чего его убили, а второй и третий раз стрелял убийца. Забутанная история», — сказала Лариса осторожно зевая и прикрывая ладошкой рот. — А я вам не нужна? — Нужны. Кроме мужчин о предстоящем покушении знали две женщины. Вы — одна из них. Она попыталась улыбнуться, но из этого ничего не вышло. — Вы считаете, что я могла убить Пашу, а потом выстрелить в Сергея Леонидовича? — спросила с возмущением. — Конечно, могли, — безжалостно отрезал Дронга. Чтобы убить парня, не нужно особого ума. Достаточно взять любой тяжелый предмет и сильно ударить его по голове. А стрелять тем более не проблема. «Вы ведь мастер спорта по стрельбе. Мне об этом рассказывал Сергей Леонидович. Кто еще сумел бы так мастерски попасть сначала Блумбергу в грудь, а затем, видя, что пуля не пробила жилет, постараться попасть под жилет». Может быть, его ранение в руку лишь чистая случайность. Все смотрели на Ларису. Игорь положил шар на место и прошел ко второму стулу. Молча сел рядом. «Если бы я стреляла, — рассудительно сказала молодая женщина, потемнев от гнева, — то попала бы в голову, и, уверяю вас, я бы не промахнулась. Охотно верю, — кивнул Дронга. Но, тем не менее, вы должны подумать о том, что первое подозрение может пасть именно на вас. «Какая чушь!» — громко сказала она. «Какая все это чушь!» Дверь открылась, и на пороге появилась Лилла Махмудовна. Мужчины вскочили со своих мест. Она еще не успела снять пальто и, входя в комнату, гневно обратилась к Дронго. «Вы могли бы?» «Придумать планы получше. Вы его едва не убили. Как можно было доверить такое дело несчастному Паше? Семен Григорьевич мне все рассказал. Мы ведь говорили вам, что за моим мужем охотится, а вы подставили парня и едва не убили Сергея Леонидовича». «Подождите», — прервал ее гневный монолог Дронга. «Одну минуту, потерпите. Я должен вам все объяснить». «Ничего не нужно мне объяснять», — бесцеремонно заявила хозяйка дома. «Я думаю, больше в ваших услугах мы не нуждаемся». «А я в этом не уверен», — возразил Дронго. «Как раз сейчас вы нуждаетесь в моих услугах». «Я иногда поражаюсь вашему нахальству», — пробормотала она. «Верно, говорят, что нахальство — второе счастье. Вы надеетесь еще что-то выиграть за сегодняшний день?» «Нет».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 но пока он придёт в себя и сумеет вспомнить, кому именно говорил об этом, пройдёт слишком много времени. Я хотел бы точно уяснить, кто и зачем стрелял в Блумберга. Не собираюсь сделать это сегодня ночью, найдя убийцу до утра. Он увидел, как Игорь незаметно усмехнулся. — Надеюсь, у вас получится, — пробормотал Олег Михайлович. — Крайне неприятно провести здесь всю ночь.